Слышались глухие раскаты и скрежет камня по камню. Купол то поднимался, то опускался. «Я рад, что все еще жив», – сдержанно заявил Кайлюс. «Орки, сами того не желая, защитили нас от самого страшного», – сказал Нумион. Взрыв сейсмического заряда выбросил первого капитана и его братьев из кратера. Находившиеся в центре ксеносы превратились в сплошную массу исковерканных и обгоревших тел.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 «Нам не придется долго взбираться наверх», – сказал он. «Я не уверен, что это хорошо», – ответил Нумион. Следующий прыжок перенес его на стену. Через секунду в метре справа от него приземлился Икаэлиус. Нумион нащупал выступы и начал карабкаться по ним. Остальные последовали его примеру, и за несколько секунд они поднялись на шесть метров. Пещера вновь затряслась от сильного толчка. Стены таяли словно остатки сна.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 Оказалось, что братья находились в нескольких десятках метров к юго-востоку от того места, где стоял он сам. Поиски сигнала маячка Блазиуса не дали результата. Если легионер и был жив, то оставался в режиме глубокой тишины. Нумион неуклюжий рысой направился в сторону своих братьев. «Я иду, братья!» – передал он Павуксу. «Блазиус с вами?» Несколько долгих мгновений длилось молчание. Нумион предположил, что оба легионера лежат без сознания.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 ответил Шамар. «Будем пробиваться». При виде легионеров большая часть из собравшихся в зале орков рванулась вперед, тогда как остальные взгромоздились на свои машины. Шестая рота, разбившись на группы по десять воинов, встретила противника стеной огня. Зеленокожие были истреблены даже раньше, чем достигли своей дистанции стрельбы. Теперь по залу с ревом двинулись гусеничные транспорты, изрыгавшие в воздух клубы дыма.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 Терминатор корал рутан, развернувшись, ударил вслед машине ракетой, полностью разбив ее заднюю часть. Высекая искры изнастила, она протащилась еще немного и встала. Шамар с братьями помчался в догонку, но она ж был уже мертв, и его окружали хохочущие орки. Их веселье быстро прекратили болтерным огнем, другие отряды тоже уничтожали транспорт зеленокожих, и в трюме забушевало пламя.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 Затем, развернувшись, они начали обстрел транспортов с кормы, и тогда бойня закипела по-настоящему. Тоннель, по которому вел свою роту калма, представлял собой древние Лавы, пронизывающие огромную часть планетуида. Проход резко уходил вниз, предательски выскальзывая из-под ног, а снизу к легионерам уже вздымалась бушующая толпа урков. «Переносчики сейсмозарядов, в тыл!» – приказал Колма.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 Неудержимый предпринял еще одну попытку приземлиться, но сильный ветер и враги вновь не дали ему сделать это. «Я сожалею, братья, но спасти вас не в моих силах», — передал павук Сукарвану. «Ты здесь, и ты можешь сражаться вместе с нами», — сказал Нумион. «Ничего другого мы не просим. Присоединяйся к истреблению нашего врага, брат». Громовой ястреб развернулся на юг, выпуская по уркам ревущие снаряды и ракеты.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 И это прозрение подсказало, что оба конфликта завершатся триумфом. Снаряд приземлился у самых ног Рейтан. Он покачнулся от взрыва, но устоял на ногах. «Сгруппироваться вокруг копья огня», — скомандовал Павуксу капитан Берхан. «Наша задача остается прежней. Мы должны привлечь орков к себе, задержать их здесь, дать возможность остальным семи установить заряды. Держим оборону!» Райтан двигался сквозь оглушающий от.